Бастиан Муран свое слово сдержал. Не прошло десяти минут, как на перекрестке остановился самоходный экипаж с гербом полиции Метрополии на решетке радиатора. Шофер в новенькой униформе, первым выбрался из кабины и предупредительно распахнул заднюю дверцу, позволяя выйти Леоне Монтегю. У меня аж сердце ёкнуло. Подруга встревоженно гляделась по сторонам, заметила меня и побежала через дорогу. Пустьян-муран с учтивой улыбкой раскланялся с ней и забрался на пассажирское место рядом с водителем. Его подчиненные уселись сзади и экипаж укатил прочь, оставив нас с Лилианой на ледение. — Лева! — встревожила девушка. — Что происходит? Я обнял Лили, прижал к себе и успокоил. — Ничего, все хорошо. Леву не делай из меня дуру! — возмутилась Лилиана. Высвобождаясь из объятий, меня продержали в Ньютон-Маркте, не задав ни единого вопроса, а потом привезли сюда. Что все это значит? Старший инспектор решил, что это будет самым простым способом встретиться со мной. Ты сдался ради меня, догадалась она и бросилась мне на грудь. Ох, Лева, я же говорю, это простое недоразумение, и оно уже разрешилось. «Все будет хорошо. Я обещаю». Лилиана вдруг посмотрела мне через плечо и удивленно произнесла. «Мари, что ты здесь делаешь?» «О, я не имею к этому действу ни малейшего отношения», — уверила подругу Суккуб. «Леопольду просто понадобился извозчик». «И где же твоя коляска?» «Пришлось оставить, неподалеку отсюда», — сообщил я, прошел во двор. Ира совала по карманам лежавшие на столе пистолеты, прежде чем их успела заметить подруга. «А что это за место?» — заинтересовалась Лилиана, оглядываясь по сторонам. «Как-то это все странно. Дом для конспиративных встреч третьего департамента. Ты же знаешь, какие они паранойки». С легким сердцем соврал я и протянул руку Лили. «Ну, идем?» Елизавета Мария хмыкнула за спиной, привлекая к себе внимание. — Вас опять придется куда-то везти, Леопольд? — спросила она, когда я обернулся. — Да, на Леонардо да Винчи плац. — А что там? — удивилась Лилиана. — Надо проведать знакомого, — ответил я и спросил. — Лили, паспорт у тебя с собой? — Да. — А почему это важно? — Потом объясню. — Да. «Ушел я от прямого ответа. Ну же, идемте скорее». До лавки механизма и раритета Елизавета Мария домчала нас с ветерком. То ли неким потусторонним чутьем она выбирала пустые улицы, то ли горожане и, в самом деле, попрятались по домам. Но дорога не заняла и пятнадцати минут. И это было просто здорово, иначе заснул бы прямо на пассажирском месте, где пришлось разместиться в обнимку с Лилианой. «Сейчас вернусь», — предупредил я девушек, забегая в лавку. «Что с господином Дьяком?» Тотчас выскочил из-за прилавка, оставленной на хозяйстве студент. «Все только и говорят о взрыве в лектории». «Александр контужен», — сообщил я, проходя в заднюю комнату. Там в первую попавшуюся сумку побросало нижнее белье, сверху уложил чистую сорочку, брюки и пиджак, вышел обратно, Торговый зал и вручил вещи студенту. Не знаю, в какую больницу его увезли. Начни с ближайших к лекторию псибологовоэлектричества. Но замялся студент. Я ничего и слушать не стал. Выигрып исказал несколько мягких пятерок и десяток, сунул их по рингу и вытолкал его за дверь. Беги, я присмотрю за лавкой. Студент неуверенно оглянулся, но спорить не стал. Забросил на плечо ремень сумки и в припрыжку помчался по переулку. Я сразу вывесил на двери табличку «Закрыто». Набрал код массивного засыпного сейфа в задней комнате и вытащил из него саквояж, который сам и передал Александру на хранение несколько дней назад. Деньги оказались на месте. Я переложил одну пачку в карман пиджака и вернулся на улицу. Лилиана болтала с Елизаветой Марией, обсуждая вызывающий наряд суккуба. Я отвел подругу в сторону и вручился к вояж. — Что это? — удивилась Лили. — Девяносто пять тысяч франков, — сообщил я и с замиранием сердца произнес. — Тебе надо покинуть новый Вавилон немедленно. — О чем ты говоришь, Лева? — Ну почему? — Оставаться в городе слишком опасно. — Но я не могу просто взять и уехать. Что я скажу родителям? Отправишь телеграмму с континента, и лучше им тоже не задерживаться в столице. В ближайшие дни здесь будет неспокойно. Лева, я ничего не понимаю, расстроилась подруга, и в ее бесцветных серых глазах заблестели слезы. Что происходит? Лили, все будет хорошо, уверил я. Просто поезжай в Швейцарию, в Женеву. Я закончу с делами и отыщу тебя там. Приеду сам или пришлю письмо до востребования на главпочтамт. Мне придется задержаться буквально на несколько дней. Я никуда не поеду, пока ты не объяснишь, что происходит. Отрезала Лилиана. Ты слышала, что случилось ночью в старом городе? Да, но какое отношение? Это может повториться с любым другим районом, с любым, понимаешь? А ты? У меня есть обязательство. Я не могу просто бросить все и уехать. Я обнял Лили и зашептал ей на ухо: все будет хорошо. Я отыщу тебя в Женеве, и мы отправимся в свадебное путешествие в Зуид-Индию. Просто верь в меня, хорошо? Я верю в тебя, Лева. Лилиана отстранилась от меня, поцеловала и добавила: верю в тебя, но не тебе. Я просто мешаю, правильно? Ахиллесово пято. уязвимое место, боишься, что кто-то доберется до меня, чтобы помешать? Подозрения ее были недоличны от истины, но подтверждать их я не стал. Вместо этого со всей возможной убедительностью произнес: «Я боюсь, что Атлантида разделил судьбу своей мифической предшественницы. При первой же возможности отправьте телеграмм родителям, пусть уезжают на континент, а остальные...» Альберт, Мари, я поговорю с ними, но едва ли они сочтут мои опасения обоснованными. Они не знают того, что знаешь ты. Лилиана вздохнула и вдруг потрепала меня по щеке. Женева, переспросила она и улыбнулась. А почему не Париж? Я всегда хотела пройтись по Элисийским полям. Там такие магазины и ателье. Я невольно рассмеялся. Хорошо. По дороге в Женеву можешь заехать в Париж, но отправляться надо прямо сейчас. Елизавета Мария отвезет тебя в порт. Забери деньги. Протянула Лили мне с акваяж. Ты будто откупаешься от меня. Сохрани их. Не уверен, что у меня останется доступ к счетам. Возможно, в твоих руках все мое состояние. Лилиана помрачнела и предупредила. Лилиана. Если ты обманешь и не приедешь ли тебе из под земли достану Леопольд, так и знай. Просто верь в меня. Я верю в тебя, Лева, верю. Это были вовсе не пустые слова. Таков был талант Лилианы. Своей верой она могла придавать другим малую толику реальности, и рядом с ней в мое сердце казалось начинало биться без своего обычного надрыва. Простое самовнушение. А хоть бы и так. В любом случае я намеревался отыскать Лили в Швейцарии сразу, как только представится такая возможность. Пусть я и не знал доподлинно, искренне ли мои чувства к Лили, или навязаны мертвым гипнотизерам, но я точно знал, что сейчас это уже не имеет никакого значения. Я нуждался в этих отношениях, нуждался в этой любви. Более чем простительная слабость для человека в моем положении. Более чем. Да. Да. Отвези ее в порт и проследи, чтобы она непременно отплыла на пароме до Лиссабона, попросил я суккуба, усадив Лили в самодвижущую коляску. Елизавета Мария картинно закатила глаза, но протестовать не стала, забралась за руль и паровой экипаж резво укатил прочь. И сразу навалилась такая усталость, что в прямом смысле слова опустились руки, защемило сердце, заломило затылок. Да еще и зимнул так, что едва не вывихнул челюсть. Безумно захотелось убежать из города с Лилианой, но ни к чему хорошему этот безрассудный порыв привести не мог. А так, если правильно разыграть свою партию, оставался небольшой шанс уцелеть. Мизерный шанс, но такова уж природа человеческая, что он готов цепляться за любую соломинку. Заперев входную дверь, Я ушел в заднюю комнату лавки и без сил повалился на продавленный диванчик. Откинулся на спинку, вытянул ноги и заснул. Стоило лишь закрыть глаза. Огонь, во сне меня поджигал огонь. Серный дождь лился с неба от горизонта до горизонта. Резкие порывы ветра охватило жидким пламенем с головы до ног, и точь жуткой болью отозвалась обожженная плоть. Боль заставила проснуться, я сполз с дивана на пол и скорчился от нестерпимого жжения внутри. Меня вырвало огнем, он перекинулся с ковра на стены и комнату заполнил густой черный дым. Даже не знаю, сгорел я или задохнулся. Смерть стала началом нового кошмара. Бесчетное количество раз мне приходилось погибать в лютом пламени, пока, наконец, очередное пробуждение. Не выбросило меня в заднюю комнату лавки механизмы и раритеты. Все тело нестерпимо неллло, от запаха серы и горелой плоти волнами накатывало тошнота. Я даже не сообразил, что проснулся, пока не разглядел фигуру стоявшего рядом со мной человека. Точнее, его начищенные доблец колокированные штабелеты прямо перед лицом. Не трогайте его, Вильли. Пробился сквозь ноздри либо шум в ушах насмешливый голос. Не видите, мальчику плохо. Но слабость уже оставила меня. Я уперся руками в пол, поднял голову и без всякого удивления наткнулся взглядом на дула собственного Штейрхана. Вот даже не смешно. Парбормотал я, поднимаясь на ноги, после этого спокойно взял с верстака кружку, зачеркнул ею воды из стоявшей в углу кадки и напился. Все это время Уильям Грейс продолжал удерживать меня на прицеле. «Вилли, опусти оружие!» — попросила с ногами забравшийся на диванчик Фрейлина. «Вижу мальчику есть, что нам рассказать!» Уильям не шелохнулся, лишь прищурил левый глаз, и тогда оракул повысило голос. «Лейтенант, уберите оружие немедленно!» Грейс поморщился и опустил руку с пистолетом. Но целиться в меня при этом не перестал, просто заградил штаирхана от Фрейлина корпусом только и всего. Полагаю, ее высочество мной недовольно, усмехнулся я. Ее высочество жаждет вашей крови, подтвердила Фрейлина, мащанально поглаживая левой рукой крупный жемчуг на шее. Ее высочество не в том положении, чтобы разбрасываться верными людьми. верными? прошепел Этинад и вновь вскинул пистолет. Да и я тебе сейчас голову прострелю. Ты должен был взорвать экипаж Регента. Я бы и взорвал. Спокойно улыбнулся ей в ответ. Но ее высочество забыла упомянуть, что Регента следует взорвать, прежде чем он посетит монетный двор. Причем здесь это? Не понял Уильям Грейс. Так вы не знаете? догадался вдруг я. В самом деле, не знаете? Вот это да! Лейтенант закоманил лицом и старательно сдерживаясь, чтобы не срываться на крик, спросил: Чего мы не знаем? Я сомнением поглядел на столь удобный диванчик, но приближаться к Фрейли не стал и опустился на деревянный табурет. Чего мы не знаем? Вновь прорычал лейтенант, окончательно потеряв терпение, и мне пришлось второй уже за сегодняшний день раз Рассказывать о замыслах регента. Под конец Уильям Грейс поклялся собственноручно застрелить изменника, а вот Фрелина невозмутимости не потеряла. У имеясь Вилли и не мельтеши, потребовала она и улыбнулась. Это все очень интересно, Леопольд, но чем сейчас вы можете быть полезны ее высочеству? Доказательств измены герцога у вас нет? Предлагаю вывести ее высочество из дворца. — Чушь, собачья! — взорвался Грейс. Старый город перекрыт, солдаты стреляют без предупреждения, и даже я не смог получить разрешение на въезд. Мне сказали, что это слишком опасно. Это заговор. Изменники не позволят нам спасти принцессу. Я вздохнул и протянул кружку лейтенанту. — Выпейте водички и остыньте. А что касается прохода в старый город... Так я вам его обеспечу. Вы недоверчиво усмехнулся Уильям. Я. Даже если так, что нам это даст? С нескрываемым скептицизмом поинтересовалась Фрейлина. За ночь было потеряно полдюжины армейских дирижаблей без счета броневиков. Ни один из них даже не приблизился к дворцу. А наблюдатели передают, что сформировалось кольцо магической энергии. которая полностью охватила императорский дворец и прилегающие к нему районы. Через него не прорваться — это верная смерть. Для меня это известие стало неприятным сюрпризом, но присутствие духа я не потерял и предложил. Придется заботиться защитой от инфернального воздействия. Будто это так просто. Подача электричества в старый город полностью прекращена. объявил лейтенант и вдруг замер на месте, заслышав какой-то стук в торговом зале. Спокойствие, прошептал я. Это должно быть вернулся хозяин лавки. И точно, немедленно послышался голос диака: «Леопольд Борисович, вы здесь?» Ни слова. Предупредил меня лейтенант и на всякий случай взял на прицел дверь в торговый зал, но просчитался. Брось оружие! прозвучало от черного хода. Уильям Грейс замер на месте, а вот Фрейлина к столь неожиданному повороту событий отнеслась с неожиданно расчетливым спокойствием. Пока все внимание шагнувшего в комнату с кольтом в руке Томаса Смита было приковано к лейтенанту Лейб-гвардии, она вытащила из ридикюля никелированный дамский пистолетик и взяла на прицел частного сыщика. «Будь так добр». Таинственный незнакомец. Улыбнулась она. Не шевелись и даже не дыши. Мне бы не хотелось делать в таком красавчике дырки. Элеопольт. Вновь позвал меня Александр Диак. Я могу войти? Одну минуту. Откликнул себя и постарался взять ситуацию под контроль. Позвольте представить Томаса Элеота Смита, сотрудника детективного агентства Пинкертона. Он расследовал. ритуальное убийство и помог мне во всем разобраться. Томас, это господа из окружения ее высочества. А теперь, если вы пообещаете не убивать друг друга, я ненадолго вас оставлю. Мне надо поговорить с владельцем лавки, он пожилой человек и пострадал при сегодняшнем взрыве. И прежде чем хоть кто-то успел возразить, я вышел в торговый зал. Ко моему немалому облегчению... Выглядел Александр Дьяк совсем неплохо. Его разбитую голову даже не стали перебинтовывать. Просто залепили ссадину на лбу крест-накрест двумя полосками лейкопластыря. «Леопольд Борисович!» Обрадовался изобретатель и с облегчением перевел дух. «Рад, что с вами все в порядке. Просто вашему знакомому Томасу показался подозрительным самоходный экипаж перед лавкой. Он как раз искал вас». Не волнуйтесь, я взял на себя смелость пригласить сюда своих знакомых для обсуждения одной деликатной проблемы. Ану даже не надеялся, что вы сможете к нам присоединиться. Как самочувствие? Немного кружится голова, сообщил Александр, тяжело опираясь на прилавок. Но что творится в городе? Это сумчий кошмар. Все чего-то уверены. что взорвался один из экспериментальных агрегатов Теслы. А ведь Никола даже не успел войти в лекторий. — Так Тесла уцелел? — обрадовался я. — Да, но сильно контужен. Он уже улетел обратно в Париж. Я поморщился. Заговорщики все же сумели вывести знаменитого изобретателя из игры. — А что за проблемы вы обсуждали? — Да. Поинтересовался Александр Диак. Одну минуту. Я подошел к двери и предупредил: господа, мы заходим. Был немалый шанс, шагнув через порог, оказаться на прицеле пистолетов, но нет, обошлось. Сыщик сидел на верстаке и разглядывал бинт на пальцах левой руки. Лейтенант с хмурым видом прислонился к стене Афрейлина и очаровательно улыбалась нам с дивана. И ходячие, сгустившиеся в комнате напряжение ощущалось буквально физически. Оружия на виду никто не держал. Позвольте представить наш хозяин Александр Дьяк, ведущий специалист в области изучения электромагнитного излучения. Но в самом деле Леопольд Борисович какой из меня специалист? Засмущался изобретатель и перешел к стоявшему в углу грозоотметчику. Запустив аппарат, он какое-то время наблюдал за движением грифеля по бумажной ленте. Потом озадачно хмыкнул и сообщил: "Как я и боялся, памяти остались на прежнем уровне, а вот интенсивность оригинального сигнала снизилась примерно на треть." "О чем это, вы?" насторожился Уильям Грейс. "Я лишь отмахнулся от лейтенанта и спросил у изобретателя Александр." Получается, один из трех передатчиков, накрывавших электромагнитными колебаниями новый Вавилон, располагался в лектории всеблагого электричества? — Это логично, — подтвердил Диак, приглаживая седые волосы. — Но скорее, излучателей было два. Падение интенсивности излучения не будет абсолютно линейным. К тому же электромагнитные волны... А могут доходить до нас、э, с континента. Но если заговорщики уничтожат второй передатчик, столица окажется беззащитна. Это так, вздохнул Александр. И вряд ли я смогу чем-то помочь. Мощности любого аппарата, который мне по силам собрать, не хватит, чтобы перекрыть помехи. Это просто невозможно. А ваша новая работа? Нельзя как-то использовать ее, поинтересовался я, не обращая внимания на озадаченные взгляды ничего не понимающих товарищей по несчастью. Там совершенная ная частота излучения. Покачал головой Александр Дьяк и вдруг прищелкнул пальцами. Точно и ная частота. Помехи не окажут на нее никакого воздействия. А микроволны способны разрушать физические оболочки демонов, но предупреждаю, дальность поражения не превысит двадцати-тридцати метров. Подстойте, вклинился в разговор лейтенант Грейс. Вы хотите сказать, что этот прибор обеспечит защиту от демонов и мы сможем вывести ее высочество из дворца? Теоретически это так, подтвердил изобретатель, но понадобится мощный источник энергии. И сам по себе аппарат достаточно тяжел, обычная самоходная коляска для его перевозки не годится. Нам нужен броневик, сообразил я. Уильям, у вас есть броневик? Лицо лейтенанта перекосилось, будто он откусил лимон. Нет, все, чем я располагаю, это пять бойцов в двухлегких самоходных экипажах, несколько ручных пулеметов и метателей Гаусса. Даже гранат нет. Грейс промолчал. Я покачал головой и вышел в торговый зал и воспользовался стоявшим на прилавке телефонным аппаратом, чтобы позвонить в контору Рамона Миро. Ты не передумал перебраться на Карибы? спросил я, когда тот снял трубку. А почему ты спрашиваешь? Уже подыскал покупателя на Броневик. Рамон шумно вздохнул и после некоторой паузы спросил: Хочешь купить? Дам двадцать тысяч чеком, чеком. Тогда двадцать пять и торг неуместен. Я рассмеялся. Хорошо, но он нужен мне прямо сейчас. Рамона это условие вполне устроило. Я объяснил ему, куда следует пригнать броневик, потом повернулся к наблюдавшему за мной Уильюму Грейсу. Как видишь, проблему транспорта я решил. Это просто замечательно, но насколько можно доверять идеям этого старика?» Мрачно глянул в ответ лейтенант. Он словно безумный изобретатель, сошедший со страниц какой-то бульварной книжонки. «Я не раз доверял ему свою жизнь», — уверил я собеседника и протянул руку. «А теперь, будь добр, верни мои пистолеты». Уильям Грей заколебался, и тогда за спиной у него чарующий промурлыкали. Не упрямься, милый. Хозяин лавки такой старенький, ему будет не просто отмыть комнату от крови. Лейтенант судружно сглотнул и протянул мне Штейрхан рукоятью вперед. И Цербер напомнил я, забрал пистолет и с неодобрением посмотрел на Елизавету Мария. Ты что здесь делаешь? Чувствуя себя обязанной тебе, а я такого терпеть не могу. Это противно. «Моему естеству», — ответила Суккуб, опуская саблю. Я поморщился и попросил. «Уильям, будь добр, оставь нас на пару минут». Лейтенант медленно отступил от Суккуба, окинул ее оценивающим взглядом и спросил. «Кто это, Леопольд?» «Мой друг, и да, ей можно доверять». «Ну, смотри», — хмыкнул Уильям Грейс и, пятясь, отступил в заднюю комнату. Бесшумное появление за спиной Елизаветы Марии произвело на него неизгладимое впечатление. Как, впрочем, и обнаженная сабля в хрупкой девичьей руке. Я ухватил суккуба за плечо и оттащил к входной двери. — Где Лили? — Ты посадила ее на паром. — Я же обещала. — Так она уплыла? — Разумеется, уплыла. Просила передать, что верит в тебя. У меня, словно камень с души свалился, и я с облегчением перевел дух и спросил: «Что тебе надо? Ты ведь ничего не делаешь просто так». «Не делаю», подтвердила Елизавета Мария, положила саблю на подоконник и, смотря в зеркало, начала заправлять под косынку короткие рыжие волосы. Но ты собрался спасать принцессу, а я даже отсюда чувствую, какая дьявольская прорывы силы собрана. В окрестностях дворца. Уверена, ты сумеешь отщипнуть немного для меня. Послушай, нет, это ты меня послушай, Леопольд, прорычала Елизавета Мария. Я еду с вами. Точка. Суку подхватила саблю и решительно прошла в заднюю комнату. А я только и смог, что выдохнуть ей вслед беззвучное проклятие. Спасательная команда подобралась такая, что оставалось лишь гадать, кто станет спасать нас друг от друга.